В 1935 году Вильгельм Пик избран председателем ЦК Компартии Германии. На протяжении военных лет 1941-1945 годов Вильгельм Пик вместе с другими руководителями Компартии Германии добивался мобилизации сил всех немецких антифашистов для разгрома гитлеризма. В мае 1945 года он заявил. Берлин свободен от нацистской банды, которая должна быть и будет полностью уничтожена. А наш немецкий народ будет жить и впредь. С его позорным прошлым следует покончить. Речь идет о возрождении нашего народа, о новых импульсах в его мышлении и образе действий. Должны появиться новые люди, новая Германия, способная жить в мире и дружбе с другими народами, И необходимо, чтобы в самом немецком народе были гарантии против возобновления агрессии со стороны Германии. Необходимо было принять срочные меры по нормализации обстановки в стране. На это были направлены первые же мероприятия советских оккупационных властей. Всего числа говорилось в приказе номер один советского коменданта Берлина генерал-полковника Берзарина от 28 апреля 1945 года. Я назначен начальником гарнизона и комендантом города Берлина. Вся административная и политическая власть по уполномочению командования Красной Армии переходит в мои руки. И в других городах от Одера до Эльбы были созданы советские военные комендатуры, призванные обеспечить проведение мероприятий переходного периода от войны к миру к порядку от того полного развала, который царил в последние дни войны и первые дни мирной жизни. С приказов и указаний оккупационных властей, с повсеместной инициативы коммунистов и других антифашистов возрождалась жизнь на немецкой земле. Предстояло наладить работу учреждений по снабжению населения продуктами питания, восстановить работу транспорта и органов здравоохранения, ввести в действие предприятия по снабжению населения электроэнергией, газом и водой. Все это было первоочередной задачей советских военных комендатур. «Наше население», – писал впоследствии Вальтер Ульбрихт, – «никогда не забудет самоотверженной мирной работы советских комендантов и офицеров, еще совсем недавно сражавшихся на фронтах против фашистских войск. Теперь они с небывалой энергией приступили к оказанию помощи немцам. Многие берлинцы с благодарностью вспоминают красноармейцев, которые раздавали немецкому населению хлеб и суп еще до окончания боев с германской армией. К изумлению немцев части Красной армии предоставили свой автопарк для завоза картофеля. Вальтер Ульбрихт – один из основателей Компартии Германии. На 4-м конгрессе Коминтерна в Москве встречался с Владимиром Ильичом Лениным. Вместе с Вильгельмом Пиком руководил борьбой немецких коммунистов против фашистской диктатуры. В 1941-1945 годах, находясь в СССР, вел разъяснительную работу среди немецких солдат на фронте и в лагерях для военнопленных. После войны возвращается в Германию в качестве руководителя инициативной группы ЦК Компартии Германии по созданию в Берлине органов антифашистско-демократического управления. Один из основателей Социалистической единой партии Германии. Уже 13 мая берлинцы прочитали в многочисленных объявлениях и листовках следующее сообщение. В целях регулярного снабжения населения Берлина продовольствием Советское военное командование предоставило в распоряжение органов городского самоуправления достаточное количество продовольствия из фондов Красной Армии. Вальтер Ульбрихт. К истории новейшего времени. Москва, 1957 год. Страница 60 66 В качестве первой помощи были предоставлены 96 тысяч тонн зерна, 60 тысяч тонн картофеля, около 50 тысяч голов скота.